Никола Маккиавелли «Черт, который женился» Сказка В древних летописях флорентийских Имеется рассказ некоего благочестивого мужа, Жизнь коего прославлялась современниками его О том, что в молитвенном восхищении узрел он Как неисчислимые души несчастных смертных, Умерших в немилости Божией, Шествуя в ад, все или же большая часть их плакали, что подверглись злополучной сей участи лишь по причине женить бы своей. Всему Минас и Радавант вместе с другими адскими судьями дивились немало, и не предавая веры сим клеветам их на женский род, жалобы, на которой росли изо дня в день, вошли с соответствующим докладом к Плутону. Он же положил позрелому рассмотрению сего дела в купе со всеми князьями адскими, принять то решение, что признано будет наилучшим, дабы либо разоблачить сей обман, либо признать всю его истину. Итак, созвав их на совет, сказал им Плутон такое слово. «Хотя, любезнейшие мои, по небесному предначертанию, непреложному вовеки волей судеб, владею я царством сим, и в силу сего не обязан полагаться ни на какое суждение, ни небесное, ни земное, тем не менее». Поскольку благоразумнее власти мущим подчиняться законам и уважать чужое суждение, положил я держать совет с вами касательно некоего дела, как могущего навлечь позор на государство наше, коим должен я править. Ибо поскольку все души людские, пребывающие в царство наше, говорят, что причина тому жена, и поскольку сие представляется нам возможным, опасаемся, что давая веру таким рассказам, Можем мы быть оклеветаны в чрезмерной жестокости, не давая же в недостатке суровости и в малой любви к справедливости. И поскольку в одних грехах виновны люди по легкомыслию, в других по непороте своей, и желая избежать обвинений в том, что может зависеть от того и от другого, и не находя к тому способа, созвали мы вас сюда, дабы советом своим помогли вы и послужили тому, чтобы царство сие как в прошлом существовало без позора, так и в будущем сохранялось бы таковым же. Каждому из князей дело сие показалось важнейшим и труднейшим, но решив единодушно, что истину открыть необходимо, разошлись они в суждениях относительно способа. Ибо одним казалось, что следует послать кого-то из них на землю, дабы в образе человеческом лично узнал он всю правду. Многим же другим казалось, что можно обойтись без таких хлопот, принудив разные души разными моками открыть истину. Но так как большинство согласилось в том, что послать надлежит, то и склонились к такому мнению. И не найдя никого, пожелавшего бы добровольно взяться за сие дело, рассудили определить избранника жребием. Выпал он Билфагору, ныне архидьяволу. В былое же время до низвержения с небес Архангелу. Хотя и неохотно брал на себя он сию повинность, однако принужденный властью Плутона согласился последовать решению совета и подчинился условиям, кои торжественно были тут установлены и состояли в том, чтобы немедленно было вручено отреженному сим поручением сто тысяч дукатов, с коими должен был он явиться на землю, в образе человеческом вступить в брак и прожить женой десять лет». а за всем, притворившись умершим, вернуться обратно и по личному опыту доложить Верховному начальству, каковы тяготы и неудобства супружеской жизни. Объявлено было ему еще, что в течение указанного времени он будет подвержен всем тем нужным, всем тем бедам, коим подвержены люди, вплоть до нищеты, темницы, болезни и всяких иных несчастий, коим подпадают люди, Ежели только обманом или хитростью не освободиться от них, и так, получив на кассы деньги, Билфагор прибыл в Мирсий и в сопровождении конной свиты с великой пышностью въехал во Флоренцию, коковой город предпочтительно перед всеми другими избрал для своего пребывания как наиболее подходящий по его мнению для помещенья в рост денег. Приняв имя Родриго из Костилье, Он снял в наймы дом в предместье Всех Святых. Дабы предупредить излишние расспросы о своём происхождении и положении, он объявил, что ещё в юные годы, выехав из Испании и направившись в Сирию, нажил всё своё состояние в Алеппо, откуда поехал в Италию, намереваясь найти себе жену в странах более светских и более соответствующих требованиям гражданского общества. и собственному его душевному расположению. Был Родриго, человек весьма красивый и на вид лет 30. С первых же дней он блиснул всем своим богатством и выказал столь образцовую светскость и твёрдость, что многие знатные граждане, имевшие много дочерей и мало денег, искали случай породниться с ним. И за всех остановил свой выбор Родриго на отменно красивой девушке по имени Анеста. дочери Америга Доната, имевшего еще трех других дочерей. И хотя принадлежал он к весьма знатному роду и пользовался общим уважением во Флоренции, тем не менее из-за многочисленной семьи своей был он крайне беден. Свадебный пир задал Родриго на славу, не забыв ничего из того, что требуется на таковых празднествах, будучи по условиям, установленным для него при отбытии из ада, подвержен всем страстям человеческим. Он сразу вошел во вкус почестей и пышности света и стал дорожить людскими хвалами, что ввело его в немалые расходы. Кроме того, не прожил он и нескольких дней со своей монной Анестой, как влюбился в нее превыше всякой меры, и жить не мог, чуть только видел ее печальной и чем-либо недовольной. Вместе со знатностью и красотой своей Принесла Монна Анеста в дом Крадерига нрав столь строптивый, что самому Люциферу было бы далеко до нее. И Радерига, испытавший нрав их обоих, рассудил, что жена обладает тут превосходством. Но стала она куда еще строптивее, лишь только обнаружила всю любовь к себе мужа. Решив, что может захватить полную власть над ним, она стала повелевать им без зазрения совести, и не задумывалось грызти его грубыми и оскорбительными словами, когда в чём-либо был отказ ей от него, что причиняло Родриго несказанную тоску. И всё же честь, шурья, вся родня, брачный долг, а сверх того, великая любовь к жене заставляли его сносить всё терпеливо. Я уж не говорю об огромных расходах, которые делал он, дабы угодить ей, одевая её в новые платья, и угодить её прихоти, поспевать за модой, которую город наш имейта обыкновением менять, то и дело. Не говорю, что был он вынужден, желая жить с ней в мире, помочь тестю выдать замуж других его дочерей, что стоило ему огромных денег. Засим, ради её удовлетвариния, ему пришлось снарядить одного шурина в торговую поездку на восток с тонкими тканями, а другого на запад с плотными сукнами. Да ещё помочь третьему открыть золоточеканную мастерскую, на каковые предприятия истратил он большую часть своего состояния. Помимо того, во время карнавала и в день святого Иоанна, когда весь город по древнему обычаю предаётся празднествам, и многие знатные и богатые горожане задают пиры на славу, Монна Неста, дабы не отстать от других дам, желала, чтобы её роды Ригу превосходил всех роскошью своего гостеприимства. Всё это, по указанным выше причинам, нёс он покорно, и даже тяжчайшее бремя не показалось бы ему тяжёлым, лишь бы только принесло оно мир его дому. Имел он спокойно дожидаться срока своего разорения. Но случилось обратное. Ибо вместе с непосильными расходами, нестерпимый характер жены причинял ему бесконечные беспокойства и не находилось ни раба, ни слуги в его доме такого, чтобы не то, что долгое время, а и несколько дней мог бы вытерпеть. Отсюда проистекали для Родриго тикчайшие затруднения, ибо не мог он найти себе верного и преданного раба. И равно как и прочие слуги, даже те дьяволы, что сопутствовали ему в качестве его челяди, предпочли лучше вернуться в огонь преисподней. Нежели жить в этом мире под её владычеством, в таких тревогах и беспокойствах своей жизни, растратив уже беспорядочными расходами и ту движимость, что у него сохранилась, Родриго стал жить надеждой на выручку, что ожидал с запада и с востока. Пользуясь всё ещё хорошим кредитом, дабы не уронить своего достоинства, он занял деньги под проценты, но, имея уже за спиной большие долги, требовавшие уплаты, Он скоро попал на отметку тем, кто занимался подобными же денежными операциями. Когда дела его уже совсем висели на волоске, с запада и с востока пришли внезапно известие, что один из братьев Монна-Анесты проиграл все имущество Родерига, а другой, возвращаясь на корабле, нагруженном его товарами, и ничего не застраховав, утонул вместе с ним. Не успели эти новости стать известными, Как кредиторы Родрига, собравшись на совещание, рассудили, что он разорен, и так как обнаружиться это ещё не могло, поскольку срок уплаты им ещё не наступил, положили, что следует ученить за ним бдительное наблюдение, дабы от слов к делу не бежал он тайком. Родрига же со своей стороны, не видя, чем помочь беде и памятуя о своих обязательствах перед законами преисподней, решил бежать во что бы то ни стало. Однажды утром, сев верхом на лошадь, выехал он через ворота прата, неподалёку от коих жил. Не успело разнестись весть о его отъезде, как шум поднялся среди его кредиторов, которые не только потребовали скороходов у власти, но и сами всей толпой бросились его преследовать. Радриго не отъехал и на милю от города, как услышал за собой шум погони и по тому рассудив, что ему не здоборовать, решил, чтобы скрыть свое бегство, съехать с дороги и пуститься на удачу по полям. Но из-за множества канав, пересекавших всю местность, он не мог продолжать свой путь верхом и, оставив коня на дороге, побежал пешком с поля на поле, по виноградникам и камышам, коими изобилует эта местность, пока не достиг выше перитолы хижины Джованни Матео Дель Брика, арендатора земли Джованни Дель Бене, По счастью, он застал Дома Джования Матео, который задавал корм волам, и назвав себя, обещал ему, что ежели он спасёт его из рук врагов, преследующих его, чтобы уморить в темнице, то он обогатит его. В чём при прощании даст ему верное поручательство. В противном же случае, согласен, чтобы он сам выдал его в руки врагов. Хотя и крестьянин, был Джования Матео человек храбрый. И рассудил, что не прогадает, согласившись его спасти, дал ему в том обещание. Спрятавшего его в навозной куче перед своей хижиной, он прикрыл его камышом и соломой, заготовленными им на топливо. Не успел Родариго укрыться, как явились его преследователи и угрозами могли ли уж добиться от Джованни Маттео, что видит его он видал только и всего. Лишь только шуму тих Джованни Маттео Вытащив Родриго из убежища, где тот находился, потребовал от него исполнения данного слова. На что Родриго ответил: "Брат мой, ты оказал мне великую услугу, и я желаю тебя всячески отблагодарить. А чтобы ты убедился в том, что я могу это сделать, скажу тебе, кто я такой". И тут он рассказал ему всё о себе самом и об обязательствах, принятых им на себя при выходе из ада, и о своей женитьбе. Затем сообщил ему способ, каким намеревался его обогатить, и состоявший в следующем: как только Джаванни Маттео услышит о какой-либо бесноватой, пусть знает, что вселился в неё никто иной, как он сам своей собственной персоной, и не выйдет из неё, пока тот не явится и изгнать его. Что даст иму случай, потребовать любой платы от её родителей. Порешив на том, они распростились. и Родерига пустился своей дорогой. Прошло немного дней, как по всей Флоренции разнесся слух, что дочь мессера Амброджо Амедеи, выданная замуж за Буанаютто Тебальдуччи, одержима бесом. Родители применили все средства, какие в подобных случаях применяются. Возлагали ей на голову главу святого Зиновия и плащ святого Иоанна Гуальбертийского, но все это вызвало лишь издевательство со стороны Родерига. И до бы каждому стало ясно, что болезнь девушки имела причину излова духа и не была плодом фантастического воображения. Он говорил в палатыни, рассуждал о философских предметах и разоблачал прегрешения многих. Среди прочих, разоблачил он грех одного монаха, который в течение более 4 лет держал в своей келье женщину, переодетую монашком. Всё это вызывало всеобщее изумление. Был поэтому в большом горе мессаром Броджо, и тщетно испытав все средства, потерял уже всякую надежду на её излечение, когда Джованни Матео явился к нему и пообещал исцелить его дочь. Ежели он даст ему 500 флоринов на покупку имения в Перитолле. Мессар Амброджо принял условия. Тогда Джованни Матео, приказав прежде всего отслужить обедню после разных обрядов, чтобы пустить пыль в глаза, наклонился к уху девицы и сказал: "Родриго, вот я явился к тебе, чтобы ты сдержал своё обещание". На что Родриго отвествовал: "Превосходно, но всего недостаточно, чтобы обогатить тебя. Посему, удалившись отсюда, я войду в дочь Карла, короля Неаполитанского, и не выйду из неё без твоего вмешательства. Потребуй себе тогда какого хочешь вознаграждения и больше уж не беспокой меня". С этими словами он вышел из неё на радость и удивление всей Флоренции. Не прошло после того много времени, как по всей Италии разнёсся слух о таком же происшествии с дочерью короля Карла. Не получив никакой действительно помощи от монахов и прослушав от Джованни Матео, король послал за ним во Флоренцию, и тот, прибывши в Неаполь, после нескольких мнимых обрядов исцелил её. Но Родриго Прежде чем удалиться, сказал: "Видишь, Джованни Матео, я сдержал своё обещание обогатить тебя и по сему расплатившись с тобой, я больше ничего тебе не должен. Итак, постарайся отныне не попадаться мне на пути, потому что ежели я тебя до сих пор благодетельствовал, то впредь тебя от меня не позодоровится". Возвратившись во Флоренцию богатым при богатом, потому что получил от короля более пятидесяти тысяч дукатов, Джованни Матео думал тихо и мирно наслаждаться своим богатством, не помышляя о том, чтобы Родериго чем-либо собирался повредить ему. Но мысли его были внезапно смущены пронесшимся слухом, что одна из дочерей Людовика VII, короля французского, одержима бесом. Эта новость взволновала всю душу Джованни Матео, Сразу подумавшего о могуществе его короля и о словах, сказанных ему Родриго, и действительно, не находя средств излечения дочери и прослышав о силе, какой обладал Джованни Матео, король сперва просто послал своего скорохода за ним, но когда тот сослался на некоторое нездоровье, король был вынужден обратиться к синьюрии, и та заставила Джованни Матео повиноваться. Безутешный, отправился он в Париж, и первым делом доложил королю, что все это так. Ему случилось в прошлом излечить нескольких бесноватых. Но это не значит, что он умеет или может исцелить всякую, ибо встречаются бесы столь упорные, что не боятся ни угроз, ни заклинаний, ни религиозных обрядов. Но со всем тем он готов исполнить свой долг. Если же его постигнет неудача, просит уж не взыскать и простить его». На что король вознегодовав, отвествовал, что ежели он не исцелит его дочери, то будет повешен. Великая скорбь охватила Джованни Матео. Однако, собравшись с духом, велел он привести бесноватую и наклонившись к её уху, смиренно обратился к Родриго, напомнив об оказанном ему благодеянии и указав, какую проявит он неблагодарность, ежели не поможет ему в такой крайности. На что Родериго ответствовал, «О вероломный негодяй, как осмеливаешься ты предстать передо мною! Вздумал ты похваляться, что ли, что разбогател с моей помощью? Вот покажу я тебе и каждому, как умею и я дарить и отнимать даренное по своей прихоти, не уйти тебя отсюда, миновав виселицу». Тут Джованни Матео, не видя для себя выхода, решил попытать счастье другим путем. и, велев увести одержимую, обратился к королю с такими словами. «Государь, как доложил я тебе, бывают духи столь злобные, что с ними добром ничего не поделаешь, и сей один из таких, посему хочу я сделать последний опыт, и ежели удастся он, ваше величество и я будем довольны, а не удастся, так предаю себя в твои руки и прошу лишь о сострадании к моей невинности». Прикажи по семо на площади Богоматери Парижской построить большой помост, такой, чтобы разместить на нём всех твоих баронов и всё городское духовенство. Прикажу украсить помост шелками и парчой и соорудить посредине его алтарь. В ближайшее воскресенье утром ты явишься туда с духовенством в купе со всеми твоими князьями и баронами, со всей королевской пышностью. в блестящих и роскошных одеяниях и по завершении торжественной обедни прикажешь привести бесноватую кроме сего пусть с одной стороны площади соберутся не менее 20 музыкантов с трубами, рогами, волынками, тарелками, кимвалами и всякими другими шумовыми инструментами и как только я подниму шапку громко заиграют на них и двинутся по направлению по мосту всё сие вместе с некоторыми другими тайными средствами, думаю, заставит удалиться сего духа. Король тот ещё распорядился обо всём. И когда наступило воскресное утро, и помост наполнился важными особыми, а площадь народом и была отслужена обедня, одержимая была приведена двумя епископами в сопровождении многих придворных. Увидев такое количество собравшегося народа и такие приготовления, Радорыга чуть не обомлел и сказал про себя: "Что ещё выдумал этот негодяй? Думает он, что ли, запугать меня всей этой пышностью? Не знает он разве, что я довольно на видался и небесной славы, и адских ужасов. Достанется же ему от меня". И когда джаванни Матео приблизился и попросил его выйти вон, он сказал ему: "Хороша твоя выдумка". Чего ты думаешь добиться всеми твоими приготовлениями? Думаешь ты что ли избежать этим моей власти и королевского гнева, мужик проклятый? Не миновать тебе виселицы. И когда он продолжал поносить его упрёками и бранью, Джованни Матео решил не терять больше времени и подал знак шапкой. Тут же, вся отрежённая на производство шума, заиграли на своих инструментах. и громыхая так, что небеса содрогнулись, двинулись к помосту. На такой шум Родеригона вострел уши, и, не понимая, что происходит, и весьма изумляясь, совсем растерявшись, спросил у Джованни Матео, что сие означает. На что Джованни Матео в полном смущении отвечал, «Беда, милый ты мой Родериго, ведь то жена твоя, Анеста, идет за тобой». Нельзя и представить себе, какой переполох в голове Родериго вызвал одно упоминание имени его жены. Так он переполошился, что и не задаваясь мыслью о том, возможно ли и допустимо, чтобы то была она, не думая о возражениях, в ужасе обратился в бегство, покинув девицу и предпочёл скорее вернуться в ад и отдать там отчёт в своих действиях, нежели снова наложить на себя супружеское ярмо. со всеми сопряженными с ним хлопотами, досадами и опасностями. И так Бельфагор, возвратившись в ад, поведал о всем том зле, что приносит с собой жена в дом мужа. А Джованни Матео, который знал про то лучше самого дьявола, веселый вернулся домой.